Глава 19. Ричард спрыгнул с коня и бросился поводье подбежавшему солдату. Следом за ним во двор галопом влетел конный отряд из двух сотен человек. Ричард похлопал по шее разгоряченного скакуна, а улик с Игоном тем временем слезли со своих лошадей. Пар от дыхания людей и животных поднимался в морозном воздухе. Солдаты были обескуражены и в растерянности молчали. Ричарда переполнял гнев. В толстую перчатку он поскреб четырехдневную щетину на подбородке и зевнул. Он устал и был голоден, но главным образом он был исключительно зол. Следопыты, которых он взял с собой, знали свое дело отлично. Генерал Райбех уверял, что это самые лучшие его разведчики. Но как бы хороши они ни были, мастерство их оказалось недостаточно высоким. Ричард и сам был опытным следопытом, но метель сильно осложнила дело, и в конце концов пришлось вернуться ни с чем. Вообще-то в погоне не было особой необходимости. Просто Ричард чувствовал, что его обвели вокруг пальца. Ему был брошен вызов, и он с ним не справился. Ни в коем случае нельзя было доверять этому Брогану. Но почему он всегда верит, что людей можно убедить разумными доводами? Почему каждый раз считает, что они в душе все хорошие, и если дать им возможность, это непременно проявится. По дороге к дворцу Ричард попросил Улика с Игоном найти генерала Райбиха. Он подозревал, что за время его отсутствия случилось еще какая-нибудь неприятность. Мрачный замок Волшебника взирал на него со склона горы, как темный великан с холодным снежным плащом на гранитных плечах. На кухне суетилась госпожа Сандерхольд. Ричард поинтересовался, не найдется ли чего-нибудь поесть для него и двух его телохранителей. Сухари, остатки супа, все равно что. Госпожа Сандерхолт, заметив, что он расстроен, Ободряюще сжала ему плечо и попросила подождать, пока она что-нибудь быстренько сообразит. Ричард устроился в небольшом зальчике неподалеку от кухни и стал ждать возвращения улика с Игором. Из угла появилась Бердина и остановилась перед ним. На ней был ее красный наряд. "И где это вас носило? — спросила она ледяным тоном. Ловил привидение в горах Разве Кара с Карасрайны не сказали тебе, куда я поехал? Вы мне не сказали. Холодные синие глаза в упор смотрели на Ричарда. Вот что важно. вы больше никуда не поедете, предварительно не уведомив об этом меня. Ясно? У Ричарда по спине пробежал холодок. Это говорила не Бердина, обычная женщина, а госпожа Бердина, Мортсит. И это был даже не приказ. Утверждение Ричард мысленно одернул себя. Он просто устал, а Бердины всего лишь беспокоиться о магистре Рале. У него всего навсего разыгралось воображение. Должно быть, она перепугалась, когда проснувшись, обнаружила, что его нет. У Бердины своеобразное чувство юмора. Наверное, с ее точки зрения это удачная шутка. Ричард заставил себя широко улыбнуться. и, и попытался ее успокоить. Бердина, ты же знаешь, что нравишься мне больше всех. Я все время думал только о твоих голубых глазах. Ричард шагнул к двери. В руке Бердины мгновенно появился Эйджи. Она преградила Ричарду путь, и никогда еще он не видел у нее такого сурового выражения лица. Я задала вопрос. Я жду ответа. Не заставляй меня спрашивать дважды. На сей раз ее тон не имел оправдания. Эйджел торчал у Ричарда перед лицом, и это был не случайный жест. Ричард впервые увидел Бердину такой, как видели эту морцит, ее жертвы. И ему это очень не нравилось. Ни один из пленников морцит не умирал легкой смертью, и ни один, кроме Ричарда, не выжил. Он увидел ее такой, какая она есть. морщит, не знающий жалости, и подумал, что напрасно так доверял этим женщинам. Но вместо дрожи его тело пронзила горячая волна гнева. Понимая, что в таком состоянии он может совершить поступок, в котором потом будет раскаиваться, Ричард постарался совладать с собой. Но гнев по-прежнему застилал ему взор. Бердина, я узнал о побеге Брогана и должен был мчаться за ним. если не хотел упустить единственный шанс его поймать, я предупредил Кару и Райну, и по их настоянию прихватил с собой Игона с Уликом. Ты спала, и я не видел необходимости тебя будить. Бердина не двинулась с места. Ты был нужен здесь. У нас много следопытов и солдат, но только один вождь. Эджл поднялся и замер у него перед глазами. Не разочаровывай меня больше. Ричарду потребовалась вся его воля, чтобы не схватить ее за руку и не свернуть ей шею. Бердина убрала Эйджел и пошла прочь. В маленькой комнате, обляцованной темными панелями, Ричард швырнул на пол подбитую мехом накидку. Как он мог быть таким наивным? Это просто-напросто змеи, а он пригрел их у себя на груди. Вокруг одни чужаки. Нет. Не чужаки, он отлично знает, что собой представляют морцит, и он видел жестокость тихрянских воинов. И все же, как последний дурак, поверил, что они станут другими, если им дать такую возможность. В камине весело потрескивали дрова, Опершись рукой на раму, Ричард уставился за окно. В отдалении виднелся замок волшебника. Ричарду очень не хватало Грача и Кэлен. Добрые духи, как ему хочется обнять ее? Может, ему бросить эту затею? В аваленнем лесу есть такие места, где их скэлен никто никогда не найдет. Они могут просто исчезнуть, а мир пусть выпутывается сам. Почему он должен за всех беспокоиться? Зэт, ты нужен мне, ты и твоя помощь. Ричард услышал легкий скрип и, оглянувшись, увидел в дверях Кару. За спиной у нее стояла Райна. На обеих было коричневое кожаное обмундирование, и обе они улыбались. Ричарду было не до веселья. Магистр Рал, мы рады видеть вашу симпатичную спину в целости и сохранности. Хихикнув, Кара перебросила длинные светлые волосы через плечо. Вы скучали без нас? Надеюсь, вы не Прочь! Улыбка Кары увяла. Что Ричард резко повернулся. "Я сказал прочь. Или вы пришли угрожать мне Эйджелом? Я сейчас не расположен видеть физиономии мортит. Вон отсюда". Кара судорожно сглотнула. "Мы будем рядом, если понадобимся", с трудом выдавила она. У нее был такой вид, словно он ее ударил. Она развернулась и исчезла, прихватив с собой Райну. А Ричард уселся на мягкий стул, обитый кожей, который стоял возле низенького столика с гнутыми ножками. От камина шел кисловатый дымок, говоривший о том, что горят дубовые поленья. В такую холодную ночь они самые подходящие. Ричард отодвинул лампу к стенке, на которой висели небольшие пейзажи. Самый крупный из них был едва с ладонь, но тем не менее каким-то образом ухитрялся создать впечатление широких просторов. "Жаль", подумал Ричард, что жизнь не так проста, как на этих идиллических полотнах. Появление генерала Райбиха в сопровождении Улика с Сыганом отвлекло Ричарда от его мыслей. Генерал ударил кулаком в грудь. "Рад видеть, что вы благополучно вернулись, магистр Рал. Удачно съездили?" Ричард покачал головой. Люди, которых вы мне дали, действительно мастера своего дела. Но в такую погоду они поехали по улице Глошатая к центру города, но проследить дальнейшее направление оказалось невозможно. Вероятнее всего, на северо-восток, к Никабарису. Мы объехали город по периметру, но так и не нашли их следов. Генерал задумчиво хмыкнул. Мы допросили тех, кто остался во дворце, Никто не знает, куда направился Броган. Возможно, они лгут?» рабех потер шрам на щеке. Поверьте мне на слово, магистр рал, они действительно не знают. Ричард шёл за лучшее воздержаться от выяснений, откуда у генерала такая уверенность. По некоторым признакам нам удалось выяснить, что сбежали всего трое. Безусловно, сам Броган, его сестра и тот офицер, что был с ними здесь. Ну, раз так, то, скорее всего, он просто удрал. Должно быть, вы его до смерти напугали, и он решил спасти свою шкуру. Ричард побарабанил пальцами по столу. возможно. Но все же, спокойствие ради, мне очень хотелось бы знать, куда он направляется. Генерал пожал плечами. Пошлите за ним следящее облако или найдите его след с помощью магии. Именно так поступал Дарк-генерал, когда хотел кого-нибудь выследить. Ричард отлично знал это и сам. По собственному опыту ему было прекрасно известно, что такое следящее облако. Вся эта история как раз началась с того, что Дарк-генерал наслал на него это облако, полагая, что Ричард знает, где книга сочтенных теней. Зет, разумеется, отделался от облака. Ричард чувствовал магию, когда он это делал, но понятия не имел, как именно она действует. Еще он видел, как Зет использует какую-то волшебную пыльцу, чтобы скрыть их следы, но тоже не знал, что это за пыльца.